Закон минимума. Все животные, а также и человек, питаются пищей либо растительного, либо животного происхождения. Поэтому вопрос о том, откуда именно растения берут свое питание, принадлежит к вопросам величайшего значения. Уже давно над этим вопросом задумывались лучшие исследователи, пишет Паусус. Давно обращало на себя внимание то обстоятельство, что растение в течение своей жизни произрастает из ничтожного зернышка семени до своей нормальной величины, и при этом обнаруживается громаднейший перевес. Аристотель считал, что растения поглощают из почвы необходимые материалы для своего построения в их окончательной форме, так что не встречается необходимости в каких-либо преобразованиях этих материалов внутри их организма. В 1600 году Ван Гельмонт своим опытом сумел доказать неправильность этих предположений. Он отвесил в горшки 200 фунтов сухой земли и воткнул в нее ветку вербы, вес которой был равен 5 фунтам. При обильной поливке водой эта ветвь проявляла себя как целая верба. Она пустила корни и на протяжении дальнейших пяти лет выросла в порядочное дерево весом 164 фунта. Особенно удивило Ван Гельмонта то обстоятельство, что земля при этом потеряла лишь 60 граммов своего первоначального веса. Таким образом, земля никоим образом не могла быть признана единственным поставщиком питательных материалов для растущего дерева ибо в этом случае 159 фунтов при ветки вербы должны были бы соответствовать равновеликой убыли веса земли. Ингенгаус и Десосур в конце 18 века были учеными, впервые разработавшими современную теорию питания растений, согласно которой растения поглощают двуокись углерода из воздуха, что и имеет своим результатом более значительное увеличение веса сухого вещества растений, чем этого можно было бы ожидать на основании количеств фактически поглощенных ими двуокись углерода. Поэтому приходится допустить, что из двуокиси углерода и воды образуется новое органическое вещество. Названные ученые уже в то время считали, что необходимые присутствия в почве некоторых солей. Как бы своевременные и правильные во многих отношениях ни были эти выводы, они все же оказались забытыми в начале 19 века и были заменены гумусовой теорией, которая главным образом восходит к Тайеру, бывшему ее наиболее усердному защитнику. Точка зрения Тайра, основателя учения о севообороте, заключалась в том, что полудородие почвы зависит исключительно от гумуса. Тот является единственным источником, снабжающим растения питательными материалами. В гумусе, рыхлой темной земле, содержится много углерода, главной составной части всех растений. По мнению защитников гумусовой теории, в нем содержатся все необходимые для жизни растения вещества в уже подготовленной форме. Соли не являются, по их мнению, особенно важными, так что относительно их происхождения и значения не стоило особенно задумываться. Гумус и вода – вот источники питания растений. Это учение было так понятно и убедительно, что в течение длительного времени в его справедливости никто не сомневался. Один из тех, кто все же усомнился в нем, был молодой профессор химии Юстус Либих. Опираясь на собранные прежде факты и вместе с тем на результаты своих работ, Либих положил начало новой эпохи в сельском хозяйстве. В своей книге "Сельскохозяйственная химия", выпущенной в 1840 году, прежде всего Либих исследовал, из каких составных частей строят растения свой организм откуда оно добывает эти вещества. На основании многочисленных анализов пишет Зеш Паусус, Ему удалось установить, что в каждом растении присутствуют 10 элементов, которые все имеют величайшее значение для его нормального роста. Это следующие элементы: углерод, водород, кислород, азот, кальций, калий, фосфор, сера, магний и железо. Добавим при этом, что в настоящее время известен целый ряд элементов, присутствующих в растениях лишь в виде следов, но тем не менее играющих важную роль в их жизнедеятельности. Естественно, все эти вещества содержатся в организме растений не в той форме, в которой они известны в качестве химических элементов, но они являются составными частями соединений, из которых построено растение. Откуда же растения получают эти вещества? Мы уже видели, что углерод, поглощаемый листьями в виде двуокиси углерода, поступает из атмосферы, в то время как вода поставляет растению водород и кислород. Но как обстоит дело с азотом, являющимся составной частью, необходимых для жизни белков? Правда, в атмосфере азот содержится в колоссальном количестве, ибо она ведь на 78% состоит из этого элемента. Но лишь немногие растения способны поглощать и использовать азот из воздуха. К таким растениям относятся так называемые бобовые растения в том числе бобы, горох и люпин. Легко убедиться в том, что в их корнях можно обнаружить клубеньки, скрывающие внутри себя бактерии. Клубеньковые бактерии обладают способностью переводить азот из воздуха в органические азотистые соединения, которые затем могут усваиваться соответствующими растениями. Растения дают возможность жить бактериям, а они за это готовят для своих хозяев доступны для усваивания азот. Этот процесс взаимопомощи обозначает в биологии как симбиоз. Однако этот процесс представляет собой только исключение. Подавляющее большинство растений должно черпать азотистые соединения непосредственно из почвы, ибо они не могут усваивать непосредственно азот из воздуха. Лебих был того мнения, что газообразного аммиака, образующегося при гниении органических соединений, и поэтому всегда присутствующего в ничтожном количестве в атмосфере, вполне достаточно для покрытия потребностей растений в азоте. Аммиак растворяется в каплях дождя, вступает во взаимодействие с двуокисью углерода – С образованием карбоната аммония в виде названной соли попадает в почву, из которой он и может быть поглощен корнями растений. Шесть остальных элементов содержатся в виде солей в почве. Будучи растворены в воде, они могут проникать в растения через их корни. Правда, они присутствуют в почве в ограниченном количестве, однако животные и растения при распаде их остатков возвращают обратно почве те соли, которые они получили из нее во время их роста. После этого соли снова могут служить растениям питательными веществами. На этом заканчивается круговорот, связывающий мертвую и живую природу. Растение берет из почвы и из воздуха неорганические вещества и строит из них свой организм, состоящий из органических соединений. Это растительное вещество составляет пищу животных и человека и в физиологических выделениях, а также после гибели в виде трупов этих существ поступает в почву и превращается в неорганические исходные вещества. И при этом круговороте растениям принадлежит главная роль – ибо только они способны использовать неорганические строительные материалы. Таким образом, 10 элементов имеют важнейшее значение для жизни растений. Достаточно отсутствия одного, чтобы растение погибло. Плодородие почвы всегда зависит от того элемента, который находится в почве в минимальном количестве. Это закон, который имеет для практического сельского хозяйства в высшей степени важное значение. Либих назвал этот закон «законом минимума». Конечно же, не надо забывать, что наряду с питательными солями существует еще и целый ряд других факторов, как водный режим почвы, температура и так далее, которые также оказывают влияние на плодородие почвы. Но как объяснить постоянно понижающиеся плодородие пахотных земель? Либих подробно разъясняет. Если земледелец возвратит обратно в почву в виде навоза все питательные вещества, которые были извлечены из почвы растениями, то содержание питательных солей в почве останется тем же самым, И плодородие его участка не понизится. Однако если он продаст часть своих продуктов в город, то питательные соли окажутся утраченными для его участка, и в будущем году они уже не будут находиться в распоряжении произрастающих на этом участке растений. При повторении такого процесса из года в год урожаи должны будут с каждым годом ухудшаться. Либих утверждал, основным принципом земледелия следует следующее требование, чтобы почве в полной мере было возвращено все то, что у нее было взято. В какой форме будет осуществлен этот возврат, в виде ли животных или в виде золы или костей, это более или менее безразлично. Наступает время, когда пашни и каждое растение будет обеспечены необходимым для него удобрением, которое будет изготовляться на химических заводах. Эти слова Ливбиха оправдались за истекшее время тысячу раз, но в его эпоху они неоднократно служили поводом для издевательств и острот. «Вот что я вам скажу, коллега». Я снова убеждаюсь в том, что передо мной лежит самая бесстыдная книга из всех, которые когда-либо попадали ко мне в руки. Знакомы ли вы, собственно говоря, с ее содержанием? С великим раздражением оценивал фон Моль, профессор тюбингенского университета, лежавшую перед ним книгу Либиха. Оказывается, уже не земле растительный мир обязан своим питанием. Нет, растения питаются воздухом, водой и так называемыми питательными солями, которые они разыскивают в почве. «Поразите, как он еще находит хоть какое-нибудь объяснение необходимости обработки земли. Но, может быть, он придет даже к тому, что земля вовсе и не нужна земледельцу, и что крестьянин сможет выращивать свой хлеб в стеклянных сосудах? Вот, посмотрите, в этой газете он может прочитать единственно правильный ответ на свою чепуху». Бритц Рейтер в сочинении жизненный путь» откровенно издевается над Лебихом. «И эта эпоха ознаменовалась значительным развитием сельского хозяйства». Профессор Лебех выпустил для крестьян совершенно бессмысленную книгу. Можно было прям-таки с ума сойти от этих терминов. Однако тот, кто был готов остаться без гроша в кармане, выполняя все советы, содержавшиеся в этой книге, и кто в то же время желал сунуть свой нос в науку, тот приобретал себе эту книгу и сидел над ней до тех пор, пока постепенно голова его не становилась одураченной ее содержанием. И когда он доходил до такого состояния, Он начинал раздумывать над тем, является ли гипс веществом раздражающим или питательным. Для клевера, а не для человека. И воняет ли навоз вследствие выделения из него шатырного спирта, или вследствие того, что он по самой своей природе является вонючим веществом. «Если не хватает естественных удобрений, необходимо для покрытия расходов питательных солей вносить в почву минеральное удобрения. Так рассуждал Лебех относительно производства своего патентного удобрения. Углерод, водород и кислород растения добывает себе в достаточном количестве естественным путем. Либих считал возможным утверждать, что то же самое относительно азота. В магнии, железе и сере растения нуждаются лишь в незначительной степени, и они имеются в почве в очень значительном количестве. Внесение кальциевых удобрений не составляет больших затруднений, ибо известковые мергеля имеется в исключительном изобилии. Иначе обстоит дело с калием и фосфором. В этом отношении питательные запасы почвы должны быть пополнены удобрительными слоями. Оба эти элемента содержатся и в патентном удобрении Либиха. Одна английская фирма взялась за производство этого удобрения в больших масштабах. Однако на полях, удобренных этими солями, не было отмечено существенного повышения урожая. Неужели минеральные соли все же не влияют никак на рост растений? Неужели его учение ошибочно? Это были тяжелые времена, которые должны были пережить Либих и его сторонники. Много лет прошло, прежде чем Либих понял причину неуспеха своего удобрения. При производстве патентного удобрения он добивался переведения своих калийных и фосфорных удобрений в форму нерастворимых в воде соединений. Таким образом, Либих хотел избежать того, чтобы его удобрительные соли уже при первом же дожде вымывались из почвы в более глубокие ее слои. Но превращая эти соли в нерастворимые в воде соединения, он лишь добился того, что они стали неусвояемыми для растений, так как растения могут поглощать только растворенные соли. Благодаря этому все удобрения оказались введенными напрасно. Поняв причину отрицательных результатов внесения таких удобрений, ученый исправил ошибку. Либиху пришлось также признать, что он ошибался, предполагая, что содержание газообразного аммиака в воздухе достаточно для роста растений. Калий, фосфор, азот и известь. Вот что должна отныне гласить формула, от которой зависит повышение плодородия почвы. Еще при своей жизни Либих имел возможность с удовлетворением установить, что его учению об удобрительных солях получилось и общее признание. Все больше и больше утверждалось убеждение в необходимости вносить в пашню искусственные удобрения. Опыты с несомненностью показывали, что удобренные пашни приносят значительно лучшие урожаи.